Глава 3. Когда в аудитории зажёгся свет, студенты облегчённо выдохнули, словно очнулись от какого-то кошмарного сна. Те, что сидели возле окна, стали поспешно раздёргивать плотные шторы и открывать рамы, впуская солнце. Когда помещение вновь наполнили яркий свет и свежий воздух, все заметно ожили. Преступления, заставившие всех съёжиться от ужаса, бесследно растворились в тёплых жёлтых лучах, льющихся с неба. Выключив проектор, Сон Гён вновь повернулась к студентам. В том, как они негромко переговаривались между собой, по-прежнему проглядывали следы тревоги и страха. Но точно так же, как кошмарный сон, который уже не имеет над вами власти, стоит вам проснуться, так и испытанный ими страх должен был вскоре испариться без следа. Когда лекция ещё только начиналась, глаза студентов сверкали от любопытства и восторга. Их лица были полны нетерпения, словно говорили «наконец-то мы все увидим это собственными глазами». Кто-то обмолвился, что они ждали этого момента с самого начала семестра. Но когда на экране один за другим замелькали слайды, шум моментально утих. На смену восторгам пришла весьма гнетущая атмосфера. Пока фотографии сменяли друг друга, из аудитории доносились испуганные и растерянные восклицания. Все сосредоточились на размеренно моргающем экране. Стало так тихо, что можно было услышать, как кто-то обронил шариковую ручку. Студенты, внимательно прислушивающиеся к словам «Сон Гён напряжённо замерли. Никакие ночные кошмары не могут сравниться с реальностью. И никаким фильмом ужасов не сравнится с реальными местами преступлений, наглядно демонстрирующими, насколько бездушным и жестоким может быть человек. Староста курса, который недавно разглагольствовал, что, мол, всё это наверняка не может быть страшнее какой-нибудь киношной резни, теперь помалкивал в тряпочку. Пропасть между реальностью и вымыслом оказалась гораздо шире и глубже, чем он и его сокурсники могли себе представить. И увидев своими собственными глазами то, что извращенное воображение преступников творит с жертвами, они были до глубины души потрясены звериной жестокостью реальных криминальных сцен. Настолько потрясены, что и не пытались этого скрыть. Лекция, которую Сон Гён прочитала в прошлом году в качестве приглашенного специалиста, в итоге привела её на нынешнюю преподавательскую должность. И теперь ей пришлось немало поломать голову, чему посвятить эту заключительную лекцию семестра. Поскольку вела на криминальную психологию, ей волей-неволей приходилось посвящать немало учебных часов теориям многочисленных психологов с непонятными терминами. Но это было не совсем то, о чём ей сейчас хотелось бы рассказывать. И это было не совсем то, про что студенты хотели слушать. С самого первого дня студенты проявляли к Сонгён всё больше интереса и ждали от него многого. Слухи о той её самой первой лекции, равно как её страничка на веб-сайте факультета, лишь подстёгивали всеобщий интерес. Ещё в тот первый раз кто-то из студентов дал Сонгён прозвище «Клариса», так звали вымышленную курсантку школы ФБР, расследовавшую преступление маньяка при содействии Ганнибала Лектора, гениального серийного убийцы. Тот факт, что и сама Сон Гён проходила подготовку в ФБР, причём в подразделении поведенческого анализа, стал среди студентов настоящей сенсацией. И естественно, вопросы лавиной обрушились на неё ещё в ходе самого первого её выступления перед студенческой аудиторией. Поначалу Сон Гён изрядно нервничала, не понимала, почему студенты задают такие вопросы. И только потом, узнав о публикации на веб-сайте факультета, поняла, в чём тут дело прошла подготовку в подразделении поведенческого анализа фбр то о чем она вскользь упомянула в ходе собеседования с деканом выставили на всеобщее обозрение в ее факультетском интернет профиле прочитав это студенты вообразили будто сон Гён прошла подготовку в качестве оперативника вроде кларисы старлинг из молчания игнят ей хотелось объяснить всем что это просто недоразумение но глаза студентов полные любопытства и восхищения заставили её прикусить язык. Да, подготовку ФБР она действительно прошла, но совсем не такую, какую воображали себе её подопечные. То, что было на самом деле, — это всего лишь двухнедельный курс, а точнее даже десятидневный, в неделю до пять рабочих дней, предоставленный наиболее успевающим студентам, изучающим криминальную психологию в одном из университетов на востоке Соединённых Штатов. К тому моменту, как Сон Гён стала достаточно ориентироваться в обширном здании Академии ФБР, чтобы не заблудиться по пути в туалет, всё благополучно и закончилось. Если говорить об отделе поведенческого анализа, то Сон Гён видела разве что его дверь соответствующей табличкой, а специальным агентом из этого отдела, мастером психологического портрета, имела честь любоваться лишь издали, слушая его лекцию в огромной аудитории. Похоже, для ФБР этот курс, знакомящий с самыми азами профайлерского ремесла, был не более, чем обычным пиаром. Профайлинг — составление психологического профиля, психологического портрета преступника. Однако же студенты, даже не предполагавшие ничего подобного, были в полном восторге. Сонгён пыталась избегать разговоров на эту тему, отговариваясь, что всё это не заслуживает внимания, но они не отставали. Отделаться от обсасывания этой темы удалось лишь при помощи всяких историй якобы из жизни, большая часть которых была услышана от соседки по комнате в общежитии Академии. Правда, Сонгён имела неосторожность пообещать своим подопечным, что при случае расскажет о серийных убийцах, о которых узнала тогда ФБР. Студенты эти слова запомнили и терпеливо ждали целый семестр. Так что деваться было некуда, отсюда и тема заключительной лекции. Сонгён долго готовилась и, в конце концов, пришла к выводу, что это и впрямь неплохой способ подвести черту под прочитанным курсом. Чтобы не разочаровывать пребывающих в нетерпении студентов, пришлось основательно порыться в Гугле и написать письмо по электронке подруги в Штатах. К счастью, большинство необходимых иллюстраций удалось нарыть в интернете, а Джесси выручила её с тем, чего не хватало. Сонгён предположила, что Джесси той самой соседке по комнате в общежитии, ныне работающей в частной криминалистической лаборатории, будет достаточно легко прибрать к рукам кое-какие материалы. И впрямь. По просьбе Сонгён Джесси с готовностью предоставила ей всё, что требовалось. Ей даже удалось собрать больше, чем ожидала Сон Гён, благодаря информационной системе общественных учреждений в США. Когда Сонгён отправила ей имейл с благодарностями и упомянула, что студенты прозвали её Кларисой, Джесси тут же ответила, «Если когда-нибудь встретишь корейского Ганнибала, привет ему от меня». Сонгён уже собирала сумку, размышляя над тем, что надо бы сообщить Джесси, какой успех благодаря ей имела лекция, когда услышала, как кто-то зовёт её из зала. Обернувшись, она увидела, как студент возле окна тянет руку вверх. Сонгён кивнула, студент встал и задал вопрос. «Мы только что услышали про особенности детства серийных убийц. Значит ли это, что их можно вычислить ещё в самом малолетнем возрасте?» Она вполне могла понять, откуда взялся этот вопрос. Дальше идёт поле непаханое. «Почему серийные убийцы становятся такими, какие они есть?» «Теперь посыплются десятки подобных вопросов». Это как раз то, что чрезвычайно заботит психологию с самого начала XX века. Криминальные психологи давно пытаются выяснить, в чём корни преступного поведения. Учёные, занимающиеся изучением генетики и биологических характеристик, считают, что всё дело в наследственности. А те, кто исследует социальное окружение, уверены, что причина как раз в нём. Те же, кто анализирует рентгеновские снимки мозга преступника, уверяют, что любое преступление — это результат каких-то повреждений мозга. Сонгён сделала паузу и один за другим оглядела своих слушателей. «А как вы сами-то думаете?» Все уставились на неё, полностью захваченные её словами и ожидая продолжения. «Похоже, никто не хотел, чтобы лекция заканчивалась». Явно удовлетворённая этим, Сон Гён немного подумала, чтобы сказать дальше, и, наконец, произнесла. «Слышали когда-нибудь о треугольнике Макдональда? Биг-мак, мак утро и яблочный пирог», — выкрикнул какой-то остряк из задних рядов. Остальные студенты, которых вопрос заставил навострить уши, дружно заухмылялись. Сон Гён тоже улыбнулась. «Я сейчас про другого Макдональда». «Был такой американский психолог». Он установил, что три вещи в детстве — ночное недержание мочи, пиромания и жестокое обращение с животными — способны указать на то, вырастет ли ребёнок с какими-то душевными отклонениями или нормальным. «Вы об этих показателях наверняка уже слышали, так ведь?» «Всё это признаки будущего серийного убийцы», ответила девушка, сидящая в первом ряду. «Совершенно верно. Как правило...» Все серийные убийцы хоть чем-нибудь из этого в детстве дострадали. Есть, конечно, исключения, но большинство серийных убийц отличались в раннем возрасте именно таким поведением. А теперь, мочился ли кто-нибудь из вас в постель, когда был маленьким? Поглядев на студентов, Сонгён первый подняла руку. Те принялись переглядываться, кто последует её примеру когда тот студент, который задал вопрос, нерешительно поднял ладонь вверх, под общий смех поднялось ещё несколько рук. «Кое-кто руку не поднял, но всё понятно по лицам», — пошутила Сонгён, вызвав ещё один взрыв смеха. «А теперь кто играл с огнём?» На сей раз рукой казалось больше, и взлетели они охотней. «И, наконец, кто когда-нибудь жестоко обращался с животными?» На сей раз руку не поднял никто. Внимательно оглядев студентов, Сонгён произнесла. «Когда я училась в младших классах, среди детишек была популярна одна игра. К школе приходил какой-то мужчина, который продавал маленьких цыплят. Мальчишки скидывались, покупали у него всех цыплят и залезали на крышу соседней высотки. А потом... Вы ведь уже поняли, что было дальше?» Девушки, скривившись, прикрыли руками рты, но парни отреагировали по-другому. Наконец, припомнив, начали переглядываться, обмениваясь понимающими кивками. Да, как вы правильно догадались, мальчишки сбрасывали этих цыплят вниз, одного за другим. Чисто из любопытства. Они не думали, что поступают жестоко. Это было больше похоже на эксперимент. Им хотелось выяснить, выживут ли цыплята после падения. Скажем так, это были натурные испытания, ставящие целью оценить способность цыплят к полёту. Насторожённое выражение исчезло из глаз парней. Улыбнувшись, Сён Гён задала следующий вопрос. «А кто-нибудь из вас проводил эксперименты на животных, просто чтобы удовлетворить собственное любопытство? Препарирование лягушек считается?» Полагаю, что да, если это не то, что вам велели сделать, а чисто из личного желания увидеть всё собственными глазами. На сей раз руки подняли сразу несколько студентов, в том числе и девушки. А теперь, кто из вас готов дать положительный ответ сразу на все три вопроса? Руки подняли четверо студентов. Правда, ещё один, начав было тянуть руку вверх, быстро опустил её, чем вызвал новый взрыв хохота. Выходит, таких у нас в аудитории четверо. «Так кто же из вас серийный убийца?» — уперев руки в бока, спросила Сонгён. Один из студентов начал было показывать на себя, пытаясь привлечь к себе внимание, но остановился, когда на него зашикали. «Теперь понимаете, в чём дело?» «Да, попытки обобщения нередко приводят к ошибкам. Пусть даже всё это действительно относится к детским признакам серийного убийцы, далеко не каждый, у кого они есть, серийный убийца». «Вообще-то говоря, число таких людей крайне невелико», — резюмировала Сонгён. «Так к чему вы сами склоняетесь? К врождённому или приобретённому?» — спросил кто-то из студентов. «Это как раз то, с чем приходится иметь дело науки психологии». «Однозначного ответа не существует. Как говаривал Эйнштейн, человечество ограничено не размерами Вселенной, а возможностями человеческого разума». Студентам, которые привыкли получать на свои вопросы чёткие и ясные ответы, психология могла представиться весьма туманной и разочаровывающей областью знаний. Все углубились в собственные мысли, размышляя над словами преподавательницы. Сонгён бросила взгляд на часы на стене, время лекции подходило к концу. «Есть ещё вопросы?» — спросила она, чтобы, наконец, подвести черту. Студенты, уловив намёк, стали собирать свои сумки, но одна из девушек... В очках, в толстой чёрной оправе подняла руку. Все оторвались от своего занятия и посмотрели на неё. Почему только небольшая часть людей становится серийными убийцами, хотя остальные тоже занимались в детстве теми же самыми вещами? Сонгён ожидала подобного вопроса. Она частенько задавала его и самой себе. Почему? Почему люди становятся преступниками? Однако вопрос тоже был не из тех, на которые можно ответить чётко и однозначно. Человеческое существо — слишком сложная штука, чтобы охарактеризовать его одним-единственным словом. Сонгён и самой надо было ещё очень много узнать и очень многому научиться. Будучи и сама практически новичком в криминальной психологии, она пока не знала ответа на этот вопрос. Будет ли вообще хоть когда-нибудь знать? Я могу рассказать, как именно серийные убийцы убивают людей, как режут своих жертв, как едят их, но, честно говоря, я не знаю, как они стали серийными убийцами. Само их поведение подвластно анализу, но вот на вопрос почему, вряд ли способны ответить даже они сами. Студентку в очках, судя по всему, подобный ответ не удовлетворил. Посмотрев на неё, Сон Гён добавила: Правда, я задавала себе вопрос, какого рода опыт, оказавший на вас какое-то влияние в детстве, когда вы отрывали крылышки у бабочек и стрекоз, пинали щенков, сбрасывали цыплят с крыши, напрочь застревает в мозгу. Как только вы теряете интерес, то перестаёте всё это делать из простого любопытства. Или же способны вовремя остановиться, осознав, насколько ужасны и отвратительны такие ваши поступки. Как я уже говорила, в детстве это лишь нечто вроде ритуала посвящения, через который нередко приходится пройти практически каждому. Сонгён ненадолго примолкла, чтобы собраться с мыслями. Хотя у некоторых людей подобное чисто детское любопытство способно прогрессировать, в результате чего они способны перейти от насекомых к небольшим животным вроде птичек и мышек, а потом и к живым существам покрупнее. Такое поведение уже не рассматривается ими как нечто ужасное и отвратительное, скорее, как что-то завораживающее и всепоглощающее. А тут уже и до перехода на людей недалеко. Совершенно не укладывающиеся в голове повреждения отмеченные на телах жертв показывают, как работает разум таких людей. «А вы не думаете, что с этим уже рождаются?» — спросила всё та же студентка. «Частично — да». Но всё зависит от того, в какую сторону направятся какие-либо врождённые качества. Я читала в одной книге, что серийных убийц и хирургов объединяют две общие черты — хладнокровие и невосприимчивость к чужой боли но даже при том, что и те и другие некогда начинались чисто детского любопытства, в итоге две эти категории людей разошлись в диаметрально противоположные стороны в зависимости от того окружения, в котором они оказались как по воле случая, так и по собственному выбору. Девушка, задавшая вопрос, кивнула. Сон Гён посмотрел на остальных студентов, которые внимательно прислушивались к ее словам. Её и немного печалило и радовало, что семестр, наконец, подошёл к концу. Чтобы резюмировать всё сказанное, она вернулась к кафедре. Серийных убийц формируют целое множество самых разнообразных факторов, примерно как множество деталек пазла складываются в общую картину. Эти факторы включают в себя генетическую предрасположенность, какие-то личностные особенности, окружение и воспитание, ряд психологических признаков и так далее. Точно так же, как бумага начинает гореть только тогда, когда вы сфокусируете на ней солнечный свет в одной малюсенькой точке, так, на мой взгляд, и с серийными убийцами. Ими становится лишь в том случае, когда сразу несколько факторов наложатся друг на друга, образовав точку возгорания. Несколько студентов закивали. Пол Бритон, британский психолог, называл себя собирателем пазлов, и он был совершенно прав. Судебный психолог-консультант и автор нашумевшей книги «Собиратель пазлов» Пол Бритон 1946 год, больше известен серьезной ошибкой в ходе расследования убийства Рэйчел Никел в 1992 году в Лондоне. На основании выводов Бритона, организовавшего провокацию по отношению к выбранному им подозреваемому, под следствие попал невиновный человек, а настоящий убийца был пойман только в 1998 году. Задача психолога-криминалиста — собирать рассыпанные информационные детальки, чтобы сложить их в общую картину психологического мира преступника, точно так же, как складывают головоломку. И каждую из таких деталек ещё надо отыскать среди всего того, что делает человека серийным убийцей. Если даже одной такой детальки не хватит, мы так до конца и не поймём, почему человек стал серийным убийцей. А разве нельзя просто спросить, спросила наивного вида девчонка в первом ряду. Сидящая рядом подруга пихнула ее локтем, словно попрекая за эти слова. «В смысле, разве не могут профайлеры и криминальные психологи просто спросить об этом серийного убийцу, когда с ним беседуют?» «А ты думаешь, им скажут правду?» — заметила в ответ Сонген. Девушка нерешительно замешкалась с ответом, а потом смущенно склонила голову на бок. Похоже, ей и в голову не приходило, что преступники способны врать. Как было бы замечательно, если бы преступники давали честные ответы на любые вопросы, как наивно думает эта девчонка. Но Сонген никогда таких преступниках не слышала. Они соглашаются на беседы с психологами не для того, чтобы говорить правду. Обычно они просто хотят повыделываться и получить подтверждение собственному могуществу. И с этой целью врут, преувеличивают, хвастают, объяснила она. А как вы можете это понять? «В смысле, что они просто врут или хвастаются?» — робко спросила всю та же девчушка в первом ряду. Место преступления характеризует их гораздо точнее, чем собственное вранье. Но, к сожалению, обстановка на месте преступления — это целый набор кодов, а правильно интерпретировать их — дело крайне непростое. Чем с большим числом таких мест мы можем ознакомиться, тем лучше понимаем, где находятся недостающие кусочки пазла — и нам остаётся лишь правильно сложить их в единую картину. Девушка кивнула. Наконец-то до неё дошло. Сонгён оглядела студентов. Нет ли ещё вопросов, но большинство уже собирали тетради и застёгивали сумки. Похоже, теперь все только и ждали, когда им разрешат разойтись. Ну что ж, на данный семестр это всё. Все молодцы, удачи на экзаменах и хороших каникул. Как только Сонгён закончила свою речь, студенты дружно поднялись и направились к выходу. Когда, убрав проектор, она обернулась, ряды сидений уже были пусты. Оглядывая опустевшую аудиторию, Сон Гён с облегчением вздохнула. Первый её семестр в роли преподавателя вроде прошёл успешно. Было немного грустно, ощущалась усталость, но усталость хорошая. Только тут она осознала, насколько ей нравится преподавать. Довольная собой, Сён Гён тоже двинулась к выходу, когда её сумка вдруг завибрировала. «Мобильник». Она быстро вытащила телефон, глянула на высветившийся номер и ответила: "Алло, это Элисон Гён, слушаю?" "Звонил Хан Дончхоль, директор ассоциации криминальной психологии." Сон Гён удивлённо склонила голову набок. Она уже пару раз встречалась с ним на семинарах, но больше их ничего не связывало. "Интересно", подумала она. "Он хоть помнит, как я выгляжу?"